Пока они сражались, Шамбала взглянул в сторону и увидел что-то на расстоянии. Он безостановочно использовал вспышку и побежал обратно, направляясь к заболь. В хаосе сражения сразу трое предатели окружили старейшину. «Опасность!» Шамбала обнял Забель и закрыл ее своей спиной. В этот самый момент он получил сразу три критических удара в спину. Его здоровье так было низким из-за сражения с Салоном, а теперь отметка достигла критического состояния. «Лидер! Назад!» Шамбала повернулся и бросился к трем противникам, используя свои массивные и мощнейшие навыки. Он мгновенно убил троих предателей, прежде чем пошатнулся и свалился на одно колено. Шамбала был отравлен, когда получил три удара в спину. Одним из последствий воздействия еда было головокружение, из-за которого он не мог даже нормально стоять. «Что, черт возьми, происходит?» Арк был возмущен. Он знал Шамбала уже некоторое время, Ясно понимал, что тот вряд ли был похож на человека, которого бы беспокоили NPC, в том числе и их смерть. Конечно, Изабель была NPC, связанная с его профессией, но Шамбал, оказалось, побежал туда чисто инстинктивно. Это была непостижимая реакция хорошо, что обошлось, однако проблема сейчас заключалась в арке. Как только Шамбал его покинул, Арк оказался окружен Алланом и другими предателями. Черт возьми! Тебя кинули! Алан вместе с другими с яростью напали на него. «Тёмный транец! Скольжение!» Арк последовательно использовал два метода, чтобы отступить. Однако Алан не собирался стоять послушно ничего не делать. Его больше не волновало количество маны, поскольку он хотел убить Арка любыми способами. Также, благодаря давлению предателей, здоровье Арка сразу же стремительно начало опускаться. К счастью, за прокачанной упругостью и навыком уклонения ему удалось выжить с 5% здоровья, прежде чем добраться до страны союзников. «Что, черт возьми, это было такое?» Арк собирался сказать шамбале, но потом вздрогнул и закрыл рот. Изабель сидела со слезами на глазах рядом с ним, поэтому Арк не мог ничего сказать. «Мы упустили шанс его поймать!» Они загнали Алана и собирались его добить, но теперь все улетело в тартарары. Рока старалась изо всех сил и исполняла песню восстановления, однако ее навыки работали с задержкой. Даже если это было полезно в крупных сражениях, все равно было сложно восстановить здоровье даже одному человеку, даже с трехкратным накладыванием, эффект от песни равнялся 600 единицам здоровья за 3 минуты. У Арка было 3000 здоровья, поэтому ему понадобится целых 9 минут, чтобы восстановиться хотя бы до 70%. Кроме того, Алла не собирался ждать так долго. «Убейте Шамбалу и Арка, пока они не способны сражаться!» Этот парень был нетерпелив. Когда предатели, которые не могли атаковать, помогли защитить Аллана, убийцы упали, как осенние листья. Но это был не конец кошмара Арка. Постойте-ка, этот щит... Это было похоже на то, что Аллан сейчас вдарил по затылку Арка молотком. Удивительно, но Аллан достал тот самый щит. Священный земляной щит. Это был именно тот уникальный предмет, который Арк получил от Колосса. Тогда я продал священный земляной щит в руки Аллана. Когда Аллан подошел к почтовому ящику в Селебриде, Светки были не единственными вещами, которые он взял. Конечно, Алан не был в курсе, что Арк был тем, кто подарил ему щит. Они оба использовали разные имена на сайте аукциона, но Алан явно держит щит. Тогда, если так, значит, Арк понимал силу щита лучше всех. Священная защита Земли! В этот самый момент тело Алана и предателей окрасилось белый цвет, словно известняк. Это был специальный эффект этого предмета. Он на 100% удваивал атаку и защиту в течение 10 минут. Когда он подтвердил информацию, то подумал, что это и правда читерский эффект. 100% — двойное увеличение. Таким образом, если нормальный урон был 100, тогда под действием эффекта он составит 200 единиц. Предатели, получившие огромный баф, буквально начали давить убийц. Рока продолжила петь песню восстановления, пока ее горло окончательно не охрипло. Арк также использовал уход за больными, поглощенный навык Дедрика защиты, Но они все равно ничего не могли поделать против подавляющего повреждения. Всего за одну минуту почти все убийцы рухнули не в силах сопротивляться, и предатели немедленно начали приближаться к Арку. Хе-хе! Тратить деньги это так приятно! Алан тепло улыбнулся из-за удовлетворяющего результата. Да чтоб тебе! Арк был ошеломлен, кто бы мог подумать! Он задыхался от собственного уникального предмета, который продал кому-то вроде него. «Теперь остались только старейшины Шамбала и Арк! Раздавите их!» Войска предателей вскрикнули и побежали вперед. «Время слизи номер один!» Полученный навык отпилюли бессмертной слизи, позволяющий игнорировать 100% физического урона в течение 10 минут. Тело Арка покрылось слизью, после чего он обнял старейшину Шамбалу и Рока. Хотя он чувствовал бесчисленные удары, ему удавалось избегать любого урона. «А что это за навык?» «Но он все равно вскоре закончит свое действие, и все убийцы уже мертвы! Нам остается лишь немного подождать, прежде чем они все умрут!» — сказал Алан, хотя это его сильно раздражало. Продолжительность действия «Время слизи» составляла 10 минут, хотя эффект от священного земляного щита имел такой же срок. Но все убийцы уже были мертвы. Как только время иссякнет, сражение будет четверо против ста. «Опа! Я сожалею, Аркно!» Пробормотали Рока и Шамбала. До конца оставалось только 7 минут. Он восстановил 60% здоровья, но это все равно ничего не значило. «Это наш конец?» Арк поднял голову. Он внезапно заметил гигантское строение на потолке башни. Это было переплавленное железо в форме железной ладони. Строение, олицетворяющее темного брата, висело под потолком всего лишь на нескольких цепях. А можно ли как-то его уронить?» «Однако существует несколько проблем». Первое заключается в том, что железная ладонь на потолке расположена в 10 метрах над их головами. Также цепи соединены магией, поэтому вряд ли получится атаковать снизу. Если он не поднимется по стени наверх, тогда не будет никакой возможности эти цепи разрушить, но даже если это станет возможным, алан и предатели вряд ли будут спокойно наблюдать за этим. «Но это единственный путь. Должны быть несколько способов. Что-нибудь!» В голове арка мелькнула искра. «Да, именно так!» «Дедрик, лети сюда!» Дедрик сначала наблюдал со стороны за происходящим, а сейчас взлетел на арком. «Мастер, вы в серьезной опасности. Что вы планируете делать?» «А? Хотите, чтобы я что?» «Заткнись и подожди! Призыв демона Деймос! Трансформация! Дедрик, держи!» После призыва и трансформации Деймоса в меч, Дедрик быстро его схватил. «Поднимайся! Лети туда!» Выбранный метод заключался в использовании фамильяров. Для Арка не было никакого способа благополучно добраться до сооружения на потолке. У Дедрика тоже не было никакого оружия, чтобы разрушить цепи. Тем не менее, Дэймос был с мечом, поэтому он сам превратился в небольшой меч, чтобы Дедрик мог его удержать. А потом полетел к верхней части строения, и Арк крикнул Дэймос, отмена трансформации! Разорви цепи!» Клац, клац, клац. Деймос без колебаний взмахнул мечом. Строение качнулось от сильного стрясения, Алла находился в сильном смятении, пока он наконец не понял намерения Арка, но было слишком поздно. Что? Б Быстро бежим! Но мы ведь уже на вершине, а мост к башне Гелсок был разрушен. Идиот! Мы можем перебраться на башню Иксок! Но войска Старейшин входят в башню Иксок. Что? Почему мне не сказали об этом раньше? Я думал, что мы могли бы успеть справиться с Шамбалой и Старейшиной! Услышав переговор предателей. На лице Арка появилась улыбка. Кажется, я снова выйду победителем, Алан. Те! Деймос, который уничтожал цепи, наконец-то смог избавиться еще от одной. Гигантское сооружение стало болтаться. Без этой цепи оно уже не могло выдерживать вес, поэтому остальные державшие цепи также разрушились. Тогда на бешеной скорости все сооружение полетело вниз. Она обрушилась на десятки предателей, как только приземлилась на землю. Но это было не все, что планировал Арк. Эта штука весила несколько сотен тонн, поэтому даже если основание было прочным, оно все равно не было способно выдержать вес конструкции. И правда, все начало непрерывно обрушиваться, разрушая этаж за этажом, пока не достигло скалы, что находилось 100 метров внизу. «Деймос, отмена призыва! Старешина, Шамбала и Рока, быстро запрыгивайте на мои плечи!» Они без колебаний последовали команде и запрыгнули на плечи арка, покрытые слизью. В то же время Пол распался на куски и каждый в башне свалился вниз. После падения, спустя некоторое время, арк, покрытый слизью, создал совершенно другой звук, когда врезался в землю. По идее, звук от его падения должен был означать полное уничтожение с такой высоты. Однако он не потерял ни единицы здоровья, ведь время слизи имело полный иммунитет не только к физическим атакам, но и к падению. К счастью, трое человек на его плечах также не понесли никаких повреждений. разве не слишком крутой калибр?» Арк смотрел на Алана и предателей с довольным лицом. Расстояние падения было большим, больше сотни метров, поэтому предатели, которые имели в своем запасе приличное количество здоровья, сейчас выглядели как лепешки. Арк также рассчитывал увидеть Алана в таком же состоянии, однако этому не суждено было сбыться. Когда Алан был почти у самой Земли, он быстро активировал свиток, затем внезапно исчез, прежде чем соприкоснуться с Землёй. «Свиток искажения!» Он позволял игроку мгновенно переместиться в случайном порядке, но поскольку было невозможно перемещаться по небу, единственное место — Земля. Это правило также применялось, когда использующий находится в воздухе, невероятно полезный способ, позволяющий избежать неминуемой гибели, падающего с большой высоты. Ну и по этой же причине сфера действия свитка была ограничена. Гениальная идея, благодаря которой Алла не получил никаких повреждений и только улыбнулся в ответ. «Я думаю, что твоя великолепная идея не сработала!» Арк переместил ошеломленный взгляд на Алана и вздохнул. «Вот вроде выглядишь шумным, а такой тупой!» «Что?» «Оглянись вокруг, прежде чем что-то говорить!» Арк по-прежнему был заглан Аланом в угол. Благодаря опыту в нагорании, Алан понял способ, каким можно было избежать потерь при падении, если было достаточно времени, тогда студент как он мог легко решить такую проблему. Тем не менее, разом Алана все еще проигрывал Арку, он не мог правильно оценить ситуацию. Алан обернулся и застыл. Успешно сражаться против арка и Шамбалы, этому была причина. именно благодаря помощи сотни предателей, но теперь они все были мертвы и развалились вокруг самого Алана. Другими словами, он снова стал похож на короля без одежды: Ты ведь знаешь, что эта территория считается деревней? С улыбкой спросил Арк, как и большинство свитков, диапазон передвижения свиткой искажения в деревне был ограничен. Даже при его использовании. А Он был в состоянии двигаться только в пределах населенного пункта. Алан смог убежать из Селебрида, используя свиток только потому, что находился рядом со входом. Тем не менее, сейчас это была середина башен Саларина, и они уже находились под контролем убийц. Ну и в любом случае, у Алана уже кончились свитки. «Сейчас, Шамбала! Мы ведь должны с этим наконец-то закончить!» «Конечно!» Шамбал рассмеялся. У Алана даже мана не осталось, поскольку он слепо и безумно тратил ее на свои ауры и навыки. Он никак не был способен сравниться с двумя боевыми товарищами, которые смогли завоевать аудиторию в 10 тысяч человек в темном Слюрионе. Как только они оба объединили усилия, Алану приходилось находиться только в обороне. «Арк, до тех пор, пока я жив, я не оставлю тебя в покое, используя все свои силы, чтобы ты почувствовал истинное отчаяние!» «Да ты уж будь так добр, чтобы я еще мог не раз тебя мордой в дерьмо! Змея, дай мне какой-нибудь жалкий меч!» Арк фыркнул и разрушил меч. «Буря клинков!» а Затем Шамбала поставил на этом точку, используя свое лучшее движение. «Меч-торпеда!» После захватывающих спецэффектов Алан завалился на землю. Прежде чем его тело окутал белый свет, он выронил шлем. В конце концов у него не оставалось маны даже на то, чтобы использовать свой навык замены экипировки, и просто умер.